«Еще и Константин», — вполголоса пробормотала Ирина. «Мало нам Жанкинова Константина». Она выразительно посмотрела на Катю, но та сделала вид, будто что-то ищет под столом, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Все-таки я сомневаюсь», — Ирина пнула Катю под столом и перешла на шипящий шепот. «Давай откажемся, пока не поздно. Это явно не то, что нам нужно. Ты ведь говорила, что первая встреча бесплатная». А, «Я извиняюсь». Неандерталец продолжал улыбаться, но его улыбка все больше становилась похожей на угрожающий звериный оскал. «Первая встреча реально бесплатная только в том случае, если вы нанимаете меня на работу. А если не нанимаете, она оплачивается по двойному тарифу в качестве компенсации. Залог, который внесли при подписании контракта, не возвращается, если вы не оплачиваете полный курс». «Катька», — в ужасе воскликнула Ирина, — «ты что, действительно внесла какой-то залог?» «Ага». Катя подняла виноватый взгляд. Мне сказали, что его вернут. Его обязательно вернут, если вы наймете меня на полный курс по коммерческому тарифу. И большой залог. Сухо полюбопытствовала Ирина. Пятьсот долларов. Катя громко засопела. Мне Валик оставил деньги, и я еще пано продала. Какой пано? Растерялась Ирина. Ты же в последнее время не работаешь совсем. Из старых запасов. Катя отвела глаза. «Каська, тебя убить мало». «Девочки, да что вы расстраиваетесь?» Снова оживился мужчина мечты. «Если мы договоримся, я начну работать, вам вернут залог». «Честно говоря, Ирина смерила его неодобрительным взглядом, я сильно сомневаюсь, что вы подходите для той работы, которая предстоит. Я представляла себе э, несколько иного человека». «Это почему же?» Мужчина мечты побагровел. «Кто меня нанимал, конкретно до сих пор не жаловался, конкретно ни разу. Я по жизни всё могу, мне, дамочка, такие слова даже обидно от вас слышать. Это, типа, совсем не по делу. Вы меня ещё реально не видели, а уже такую пургу гоните. Если бы вы не были, типа, женщиной, то пришлось бы ответить за базар». «Ирка», — Катерина всхлипнула. — «а может, она правда справится с виду такой представительной?» «Что есть, то есть». Ирина тяжело вздохнула. «Представительность у него не отнимешь, только поможет ли она в нашем случае? Вряд ли мой муж поверит». «Не, э, девочки, вы мне конкретно скажите, типа, что надо делать?» «Надо, чтобы от нее отвязался муж», — торопливо заговорила Катя. «В том смысле, что это бывший муж, он сам от нее уехал, а теперь вдруг возвращается и предъявляет права конкретно», — добавила она, чтобы собеседнику было понятно. «О, козел!» Мужчина мечты привстал и угрожающе скрипнул зубами. «Я ему типа конкретно растолкую. Типа что упал, то пропало. И нечего на чужие пироги пасть разевать». «Э, «Это не совсем то», — робко вставила Катерина. «Мы вообще-то хотели, чтобы муж поверил, что место занято, то есть что у Иры э, кто-то есть, и ему не с чем суетиться». «Чего непонятного, не дурак? Я ему в момент это растолкую. У меня все понятливыми становятся». Он выложил на стол пудовые кулаки. Кулаки действительно выглядели убедительно. — Ирочка, — Катя повернулась к подруге, — может быть, попробуем, вдруг что-нибудь получится. — А что нам остается? — Ирина тяжело вздохнула. — Нам сделали предложение, от которого невозможно отказаться. — Вот и отлично! — Неандерталец довольно потер руки. — Не волнуйтесь, все будет реально. А сейчас все-таки выпьем за знакомство. За счет фирмы. И он снова широко улыбнулся. Катя нажала на кнопку звонка, и из-за двери донеслась заливистая птичья трель. — Что, она птицу какую-то завела? — Катерина удивлённо уставилась на дверь. — На Жанку это совсем не похоже. — Какую птицу? — Ирина рассмеялась. У неё любая птица на второй день сдохнет от отсутствия ухода и внимания. Это звонок такой. — А-а-а! А что же она тогда не открывает? Катя ещё раз позвонила на этот раз, а дверь почти сразу открылась. На пороге стояла Жанна. скипая газет в руках. Чтобы газеты не рассыпались, она придерживала их подбородком, поэтому говорила несколько невнятно, растягивая слова. «Привет, пока идите на кухню, сварите себе кофе». «А ты что делаешь?» — удивилась Катя. «Наводишь в доме порядок?» «Какой порядок?» — недовольно проговорила Жанна и по своему обыкновению попыталась энергично взмахнуть рукой. При этом все газеты, естественно, рассыпались. Жена опустилась на четвереньки и глухо заворчала. «Я вам сказала, идите на кухню. Говорят, тут, понимаешь, под руку». Катя с Ириной прошмыгнули мимо неё раздражать Жанну, когда она в таком состоянии опасна для жизни. Ирина достала джезву и занялась приготовлением кофе. Катя открыла холодильник и грустно проговорила. «А вот что это такое? Холодильник, как всегда, совершенно пустой. Разве так можно жить?» «Катька, прекрати». беслабно бросила через плечо Ирина. Ты повторяешься. А если я не могу пить пустой кофе, проворчала Катерина. Не принимает его мой организм. Тем более, что пьем мы его каждые пять минут. У меня от вашего кофе скоро глаза на лоб полезут. Не пей, Ирина пожала плечами. Ага. Вы значит будете пить, а я на вас должна смотреть и выделять обильную слюну? Ирина хотела ответить, что ей самой этот кофе уже остычертел. Но в это мгновение на кухню ворвалась Жанна. Она была, по выражению поэта, вся как божья гроза. Глаза сверкали, щеки пылали румянцем. В руке Жанна, как флаг, сжимала газетный лист. А, «Вот оно! Я нашла!» «Что ты нашла, Жанночка?» Ирина заботливо подставила подруге стул и протянула чашку, добавив полголоса. «Прям не знаю, давать ли тебе кофе. По-моему, ты и так слишком возбуждена». «Ничего я не возбуждена!» Жанна одним глотком осушила чашку, расстелила на столе газету и с победным видом ткнула в нее пальцем. «Вот, читайте. Не зря я просмотрела все городские газеты за последнюю неделю». «Известная певица Аделаида вступила в общество защиты ангурских кроликов», — с выражением прочитала Ирина. Жанка, почему тебя это так взволновало?» «Мне казалось, ты не проявляешь никакого интереса к кроликам, тем более ангурским». «Да не там, где ты читаешь», — Жанна схватила газету и прочла. «Завтра в наш город прибывает американский миллионер, любитель искусства и меценат Билл Йейтс. По неподтвержденным сведениям, господин Йейтс намерен провести переговоры с дирекцией государственного Эрмитажа об организации в Вашингтоне выставки шедевров из коллекции музея в обмен на петербургскую выставку полотен из своего собрания. Пресс-служба Эрмитажа, однако, не подтвердила эти сведения. И не подтвердит». закончила Жанна. — Ирка, ты сварила кофе? Налей мне чашку. — Но ты ж только что одну выпила. Жанна удивленно уставилась на свою чашку со следами кофейной гущи. — Странно, я не заметила. Ирина села за стол напротив нее, подперла рукой подбородок. — Ты не можешь объяснить, чем тебя так взволновала эта заметка? Я как-то не врубаюсь. — Неужели непонятно? Жанна смотрела на подруг, как на неуспевающих первоклассниц. — «У меня крадут камею, и почти тут же прилетает яйц». «Э, «Прости, дорогая», — подала голос обиженная Катерина. «А может быть, я очень тупая, но мне непонятно. Я даже не знаю, кто такой яйц. Можешь меня расстрелять, но это так». «А вот тебе это непростительно. Ты же художник, яйц, если хочешь знать. Крупный коллекционер, владелец частного музея. И еще он совершенный фанатик». Обычно коллекционеры не ездят сами на аукционы и не ведут переговоры, посылают своих агентов, адвокатов и специалистов по искусству. Но Яйц не таков. Услышав, что где-то можно купить еще один шедевр, он срывается и летит на другой конец света, только чтобы скорее увидеть будущее приобретение. И платит, не торгуясь, любые деньги. «Ты хочешь сказать, — начала Ирина, — что Яйц... Я хочу сказать, что те, кто украл у меня камею... а мы теперь с большой долей вероятности знаем, что это Суходольский, связались с Ейцем и предложили ему выгодную сделку. А он что, покупает краденое? Я же говорю, Ейц, фанатик. Ради такого шедевра он пойдет на настоящее преступление, а покупку краденого вообще не посчитает за грех. А Суходольскому тоже очень выгодно продать камею за границу. Оставив ее здесь, рано или поздно история может всплыть, и тогда ему обеспечены большие неприятности». Не с полицией, конечно, а с прежним владельцем камеи. И какие же ты делаешь выводы? Ирину этот пламенный монолог почему-то насторожил. Мы должны перехватить камею раньше, чем она улетит в Америку. Пока она еще здесь, в нашем городе, у нас есть шансы, а там... Да, лететь в Америку мне сейчас совершенно не с руки, задумчиво проговорила Катя. Столько дел накопилось, а потом я не хотела бы нарушать американские законы. «У них там с этим строго, по крайней мере, так в кино показывают». «Не болтайте глупостей», — вспыхнула Жанна. «Ни в какую Америку я вас не посылаю. А если не хотите помогать, так и скажите». «Что ты все время обобщаешь?» — обиделась серина «Я тебе ни слова не сказала». «Разумеется, мы будем тебе помогать», — поддержала ее Катя. «А для чего уж тогда, подруги, если не для этого? А что нужно делать?» Жанна немедленно усовестилась. «Девочки, не сердитесь. Я сама не своя. Третью ночь не сплю. Лежу тут одна в пустой квартире и жду, что кто-то придет меня убивать. К маме не хочу уезжать, как бы к ним бандитов не навести. И потом мама сразу поймет, что у меня неприятности, начнет расспрашивать». «Меньше кофе пить надо», — проворчала Ирина. «Я сама не сплю, а тут еще как снег на голову. Ладно, сначала решим твои проблемы, потом займемся моими. Жанка, у тебя уже есть план? Вот интересно». Жанна не могла удержаться от насмешек. «Ты когда роман пишешь, тоже план составляешь?» «Разумеется», — невозмутимо кивнула Ирина. «Сначала план, потом тезисы, потом краткое содержание. Называется синопсис. А потом по ходу дела вписываю разные замечания, чтобы не забыть. Между прочим, так работать гораздо удобнее. Итак, что мы имеем? Мы имеем американца, который прилетает сегодня в наш город. Самолет прибудет в 15.00 по московскому времени. Плюс пока они там багаж ждут. «На всякий случай нужно пораньше», — вставила Ирина. «Вдруг американец шустрый, или он налегке прилетит без багажа». «И то верно. Сейчас уже пол первого. А вы что так поздно пришли?» Жанна подозрительно глянула на свое войско. «Да мы...» — начала была Катя, но Ирина сжала ей локоть. «Ни к чему Жанке знать о из агентства «Мы с Тамарой ходим парой». Она, Ирина, сейчас в таком состоянии, что Жанкиных насмешек просто не вынесет». «Как мы узнаем этого Билла, как его там?» — поинтересовалась Катя. Жанна признала вопрос резонным и заставила подруг рыться в кладовке в поисках нужного журнала со статьей об американском коллекционере. Текст статьи сопровождали многочисленные фотографии. Журнал нашелся в самом углу. Пока они перерывали кладовку, Жанна закрылась в комнате и вела таинственные переговоры со знакомым полковником из ГИБДД. Американец оказался пожилым толстым дядечкой, широкой улыбкой, демонстрирующей новейшие достижения стоматологии. Помимо всего прочего, он был лыс как колено. — Красавец! — Ирина саркастически улыбнулась и перелистнула страницу. — Не скажи, — авторитетно заявила Катя. — Есть в нем что-то такое, несмотря на возраст. Что-то в глазах отражается. — В глазах отражается близкого денег, — вставила Жанна, которая как раз в эту минуту вышла из комнаты. «Знаешь, Ирка, что я подумала?» Катя мечтательно уставилась в потолок. «Если бы этого типа предъявить твоему мужу, он бы сразу отстал». «Да где же его взять-то?» — вздохнула Ирина. «Вечно у тебя какие-то неизбыточные надежды». Жанна была серьезно и решительно, как всегда. «Так, сейчас по дороге заедем в одно место и возьмем там подслушивающее устройство», — заявила она. «Нужно будет в аэропорту как-нибудь это устройство засунуть американцу». «Куда?» С неподдельным интересом округлила глаза Катя. «Не туда, куда бы тебе хотелось», — отрезала Жанна. «Прицепить нужно к одежде, поближе к голове, чтобы было слышно, как он разговаривает. Мы должны узнать, когда у него намечена встреча с Суходольским». «Думаю, в аэропорту Суходольский его встречать не будет, чтобы не светиться. Вдруг кто из журналистов щелкнет этого Билла, и снимок появится в газете? Суходольскому ни к чему рядом с ним мелькать. Его репутация в городе хорошо известна». Погрузились в машину и поехали в аэропорт. По дороге Жанна притормозила у небольшого тихого тупика, уставленного ларьками. Там, как водится, продавали всякую всячину: сигареты, пиво, батарейки, средства против моли. Жанна подошла к крайнему вреду ларьку и что-то сказала продавцу, после чего он открыл двери и пропустил ее внутрь. Ирина, пока вышла из машины, чтобы размять ноги, в ларьке с одеждой ей попался на глаза жуткий пиджак в желтую коричневую клетку. Продавщица вытрощила глаза, когда стройная со вкусом одетая женщина попросила показать ей этот пиджак. Он так долго висел в окне, что даже слегка выгорел с одного бока. Впрочем, одно достоинство у пиджака несомненно имелось. За время, что он здесь висел, его трижды уценили, и теперь он стоил сущие пустяки. Ирина быстро смоталась к машине за кошельком. «Катька, обновку тебе купила!» Посмеиваясь, она показала ужасный пиджак. «Эм, «Ты считаешь, мне это подойдет?» сомнением спросила Катя. Да, она все и всегда принимала за чистую монету. Такая уж натура. Ты в нем будешь совершенно неотразимо, заверила Ирина подругу, но тут же рассмеялась и обняла ее. Катька, можно ли быть такой доверчивой? Конечно, я пошутила. Пиджак до того ужасный, что ни одному нормальному человеку не придет в голову принимать всерьез женщину, которая так одета. Но благодаря этому пиджаку ты спокойно сможешь приблизиться к американцу и засунуть ему подслушивающее устройство, куда нужно». «Угу. Значит, как самое трудное, так сразу мне решили поручить», — надулась Катерина. «Катька, не капризничай. Жанну к этому американцу близко подпускать нельзя. Вдруг его окружение ее узнает». «А ты?» — подозрительно прищурилась Катя. «Ирина хотела сказать, что если она наденет этот жуткий пиджак, люди сразу заподозрят неладное. Катька другое дело. Ее просто сочтут особо не от мира сего и не обратят на нее внимания». Ничего подобного вслух Ирина, конечно, не произнесла, чтобы подруга не обиделась. «Ладно, я уж привыкла, что мне всегда все самое трудное достается», — фальшиво вздохнула Катя. На самом деле ей было ужасно интересно, и даже переживания по поводу мужа Валика как-то отошли на задний план. Вернулась Жанна и показала им бусинку размером с каплю воды. Нет, пожалуй, бусинка была больше похожа на какое-то насекомое, черное, блестящее, с двумя проволочными лапками». «Прикрепляешь эту штуку к одежде?» — поучала Жанна. «Вот так!» Она впихнула паучка под воротник клетчатого пиджака. Проволочные лапки вцепились в ткань намертво. Отдирая подслушивающее устройство, Жанна мимоходом осмотрела пиджак и осталась вполне довольна. «Отличная вещь! В нем ты будешь в полной безопасности!» В ларьке с косметикой прихватили еще жуткую помаду морковного цвета и клетчатую сумку — непременный атрибут каждой уважающей себя челночницы. По дороге в аэропорт они, разумеется, застряли в пробке, так что Жанна просто позеленела от злости. Ирина еле ее успокоила. «Я с вами», — заявила Жанна, когда они, наконец, добрались до аэропорта и припарковались на стоянке. «И думать не смей», — сурово сдвинула брови Ирина. В эту минуту она как раз застегивала на Кате пиджак. Пуговицы были крупные, грязновато-оранжевые. Сидел пиджак не так, чтобы очень, но сейчас это было не главное. Ирина от души накрасила Кате губы морковной помадой и растрепала волосы. «Вот теперь то, что надо. А ты, Жанка, сиди тихо и даже голову в окно не высовывай. Хотя вот что. Э, Катерина, у тебя есть? есть?» Катька с тайным злорадством протянула зелененькую шелковую косынку, которую повязала сегодня на шею. — Да вы что? — отшатнулась Жанна. — Зеленую косынку? К бордовому брючному костюму? Я лучше умру. — Не дури. Закрой свои буйные кудри, иначе тебя кто-нибудь опознает, — рассердилась Ирина. — И не капризничай. Не до этого сейчас. Жанна только скрипнула зубами. оказалось что самолет из нью йорка уже приземлился вскоре показались и первые пассажиры ирина была уверена что коллекционер самый толстый и неповоротливый и появится одним из последних однако она ошиблась билл яейтс хоть и был толстым двигался быстро и по сторонам не зевал багаж он очевидно получил одним из первых потому что уже минут через десять ирина увидела знакомую по фотографиям загорелую лысину Толстяк весело улыбался и громко говорил что-то плечистому молодому человеку, который катил рядом с ним тележку с чемоданами. Потому каким цепким взглядом молодой человек оглядывал встречающих, Ирина поняла, что он выполняет при миллионере функцию не только секретаря, но и охранника. Двое миновали импровизированный коридор, который образовали встречающие, и остановились в зале. Молодой человек замешкался, высматривая, надполагать того, кто должен был приехать за ними. В эту минуту Катерина со своей сумкой вырвалась вперед. «Валик — Валик! — завопила она. — Дорогой ты мой, как же я рада! Приведя чучело в дурацком клетчатом пиджаке американец малость прибалдел. Молодой человек сделал поползновение прикрыть телом работодателя, но между ними оказалась тележка с чемоданами, куда Катька одним легким движением закинула еще свою торбу. Приблизившись к американцу на опасное расстояние, Катерина сходу бросилась ему на шею. «Любовь моя!» — кричала она. «Как же я по тебе соскучилась!» И она запечатлела на щеке коллекционера смачный поцелуй. «Что вам надо?» — завопил по-русски отчухавшийся секретарь. «Мадам, вы ошиблись!» Он сделал попытку оторвать Катьку от шефа, но не тут-то было. Ирина, наблюдая за этой сценой со стороны, поняла, что именно сейчас Катька засовывает подслушивающее устройство под воротник американского пальто. На лице ее было такое сосредоточенное выражение, что Ирина испугалась разоблачения. Однако охранник видел Катьку со спины, то есть имел возможность любоваться исключительно коричневыми и желтыми клетками. Наконец Катя на лицо просветлело, и она отшатнулась от заокеанского гостя. «Ой!» — смутилась она, — я, кажется, обозналась. — И вы вовсе не валик, но как похоже. Билл Яйц стоял столбом и очумело моргал. На щеке его расплывалось морковное пятно, след Катькиной дешевой помады. Катерина тут же принялась стереть эту щеку, приговаривая. — А нет, надо же как похож, вылитый валик. Ирина вспомнила Катькиного мужа и прыснула. Мене похожих людей трудно найти. — К троице подскочил еще один плечистый молодой человек, и хотя он был похож на первого как близнец, по некоторым признакам Ирина безошибочно угадала в нем соотечественника. Российский охранник не стал тратить время на слова. Мощной рукой он оторвал Катьку от американцев, сунул ей в руку кличетую сумку и направил в сторону, придав необходимое ускорение с помощью крепкого шлепка по мягкому месту. «Нахал!» — взвизгнул Катя. «Не переигрывай». шепнула Ирина, которая как раз в эту минуту оказалась рядом. «Быстро уходи отсюда и садись в машину, как можно незаметнее. Я сама за ним прослежу». Катя исчезла. Американец в сопровождении обоих молодых людей тоже поспешил к выходу. Ирина проводила их до стоянки и увидела, что все трое сели в черный Мерседес. К Жаниной девятке она подлетела, когда Мерседес уже выруливал на дорогу. А вот за этим она упала на сиденье и вздрогнула, услышав в машине чужие голоса. Но по довольным лицам подруг сразу стало ясно, что у Кати все получилось и что микрофон работает. Секретарь, оказавшийся еще и переводчиком, от имени мистера Ейца интересовался, отчего мистер Суходольский не приехал в аэропорт. Русский охранник на это ответил, что мистер Суходольский предлагает встретиться сегодня в 8 вечера в ресторане «Пастель» и там решить все деловые вопросы, а заодно и поужинать. Соединить, так сказать, приятное с полезным. Там они и совершат сделку. Жанна остановилась на перекрестке и с яростью принялась стучать по клавишам мобильника. Она позвонила в ресторан «Пастель» и заказала столик на восемь вечера. Ресторан был очень дорогим, так что свободные места в нем всегда имелись. На шоссе «Мерседес» с американцем припустил, и Жанне оставалось только закусить у дела. Однако «Девятка» не отставала. На въезде в город стало легче. Из-за многочисленных светофоров машины здесь двигались медленно. как бы они не заметили преследования». Ирина одним глазом поглядывала на дорогу, а сама в это время помогала Катьке стереть морковную помаду. «С пиджаком Катерина расставаться не спешила. А можно я его себе оставлю?» Она робко заглянула Ирине в глаза. «Понимаешь, я в нем как-то раскованно себя почувствовала». «Да уж», — рассмеялась Ирина, и в красках описала Жанне всю сцену в аэропорту. Когда они свернули на миллионную, Жанна остановилась. — Теперь ясно, куда его везут, — устало выдохнула она. — Не в гостиницу, а в апартаменты. Дальше ехать нельзя, как бы они нас не заметили, придется пешком. Они осторожно вылезли из машины, Катерина просилась тоже, обещала, что снимет приметный пиджак, но Жанна была неумолима. — А вдруг у охранника глаз наметан, и они узнают тебя даже в другом прикиде. Сиди здесь и не чирикай, мы скоро. Дом был старый, четырехэтажный, очень красивый. недавно, после реставрации. «Знаю я этот дом», — Жанна подмигнула ему, как старому знакомому. «Клиент у меня как-то был такой богатый татарин из Казани. Все семьей приехали, он сам, три жены и еще дети, уж не помню, сколько их было. В этом доме апартаменты сняли. Татарин в гостинице жить не захотел, чтобы никто на его жен не пялился. Хотя откровенно тебе скажу, там смотреть-то не на что было. В том смысле, что замотаны они все по самые глаза». Ирина пригляделась к окнам. Вот на третьем этаже дружно упали занавески. «Там они», — удовлетворенно констатировала Жанна. «Идем к машине, Ирка, нечего здесь маячить». Катя встретила их вопросительным взглядом. «Катерина, ты свое дело сделала, можешь отправляться домой», — распорядила Жанна. «А мы с Иркой переоденемся и пойдем в ресторан. Здесь нам больше делать нечего. Только я сначала ешь проведаю, и еще домой нужно заехать, потому что вечернее платье я Катьке не взяла». Жанна так торопилась, что не спросила, с какого перепуга Ирина живет сейчас у Кати, да еще и не одна с Яшей, условились встретиться у Жанны дома.